Тихо на море, где-то вдалеке прокричал Сивуч. Предрассветный ветерок набежал на берег и колыхнул ветвями могучих дубов, подступивших к самой круче над пучиной. Вскоре багровый диск солнца показался из туманной дали горизонта и плавно величаво вознесся над темно-синюю водяную пустыней, бросив на нее пучок золотисто-багровых искр. Стрежи и ласточки, покинув свои гнезда на береговых утесах, зареяли в воздухе. В сторожке у самого обрыва над морем собрались все служащие острова. Главный сторож Афанасий Зазуля угощает их, справляя свой день рождения. Высадки браконьеров днем ожидать нельзя, можно и погулять. А ночью опять на свои посты с винтовками в руках в ожидании непрошенных гостей. Сидят за крепким дубовым столом в круговую, суровые, закаленные в борьбе с непогодой и людьми, оторванные от мира сего сторожа охотники и вином заливают невеселые думы свои. Уж много раз наполнялись стаканы, развязались отвыкшие говорить языки, отлетели прочь все черные думы, светлей стало вокруг, расширился кругозор, и новые смелые мысли явились на смену прежним, безотрадным. Зазуля пил мало, часто выходил из сторожки и к чему-то прислушивался. Изредка улавливал слухову отдаленные выстрелы. Тогда лицо его искажалось страданием, и тонкие сухие губы шептали молитву. «Господи, прости меня грешного!» Недолго бражничали сторожа. К полудню все они лежали в тяжелом глубоком сне, кто на полу под столом, кто на лавке, а кто раскинулся и на дворе. Оставив им для похмелья четверть водки, Зазуля пошел в свою сторожку, на северный берег. Там все же было готово, чтобы принять дорогую гостью. Солнце стояло низко, выстрелов давно не было слышно. Не вытерпел Зазуля и, взяв потайной фонарь, на случай позднего возвращения, вышел из дома. Воздух был неподвижен, парило. На юго-западе у самого горизонта медленно ползла черная туча. Будет тайфун, подумал Зазуля и быстрее зашагал по знакомой горной тропинке. Скоро Отмель, там должны быть их лодки. Отсюда с высокого утёса виден весь берег. Нет, ничего не видно. В это время от утёса отплывали два баркаса, переполненные людьми и дорогой добычей. На заднем баркасе Зазуля ясно различил стройную фигуру женщины с винтовкой в руке. Это была Екатерина. Она стояла на корме и махала ему белым платком. Суровый таежник понял все. Безумный огонек сверкнул в его очах. В отчаянии он поднял руки к небу и бросился с высокого утеса в море. Темная таинственная пучина клокотала, и грозные могучие волны разбивались о каменную грудь одинокого острова. Утлые баркасы смело шли вперед рассекая гребни набегающих валов. Великий океан шумел. Тайфун приближался.